Здравствуйте! Вы слушаете 4-й диск аудиошколы Михаила Федоренко «Музыкальная литература» Иоганн Штраус Все права защищены Вместо вступления Недавно прочитал статью в интернете И речь там шла о том, что культура в мире заканчивается Она ушла в музеи Она ушла в наушники и в другие разные места вдали от людей. Телевидение не культура. В театры люди не ходят, не интересно. И автор этой статьи развивает свою мысль, что культура закончилась, но она начинает проявлять себя в наскальных рисунках, как он сказал. Граффити на стенах И все равно добирается до своего зрителя И я на основе этой статьи сделал вывод Определенный для себя Музыки очень много Разнообразной Красивой Новой Интересной Композиторов тоже Мы сейчас их даже перечислить по именам не можем Которые сочиняют песни Которые сочиняют музыку Мы их просто не знаем Но у нас осталось наследство. Наследство в виде классической музыки и композиторы, которые остались в веках. Чайковский, Мусоргский, Штраус, Моцарт, Бах и так далее. И поэтому, раз они остались, значит, мы должны знать о них. Мы должны знать, что они написали. какую музыку, какие звуки они придумали для нас. И еще одна мысль, что эта классическая музыка и является базой для того, что сейчас мы слышим в наших наушниках, в телевизорах и так далее. Поэтому будем идти дальше. Это я подтверждаю свой проект «Музыкальная литература», и чтобы вы поняли, что это база, то, что мы с вами разбираем. А мы с вами открываем новую страницу музыкальной литературы. Композитор, руководитель оркестра, музыкант Иоганн Страус. Австрийский музыкант. Город Вена. И его самое замечательное, самое популярное произведение Йоганн Штраус Вальс на голубом Дунае Великолепная музыка. Светлая, чистая, наполняющая нас переживаниями, ощущениями новыми. И прошу обратить ваше внимание, вся музыка Штрауса написана в мажоре. А мажор, как мы уже с вами знаем, даёт нам радость жизни. обязательно нужно прокомментировать то, что мы услышали. Я надеюсь, вы поняли, что мимо такой музыки нельзя пройти. Её обязательно нужно услышать, её обязательно нужно почувствовать. Итак, Йоган Штраус Сим. Австрийский композитор, скрипач, дирижёр крупнейший мастер венской оперетты и венского вальса. На его счету около 500 произведений в жанре танцевальной музыки, мазурки, польки, вальсы, которые автору удалось вознести на высокий художественный уровень. Его ещё называют королём вальса. Его творчество проникнуто духом Вены, в которую обязательно нужно поехать, посидеть в кафе, попить их кофе и послушать музыку Иоганна Штрауса. В основном благодаря ему и его отцу вальс вышел из вены и завоевал весь мир. Кто такой Иоганн Штраус сын? Штраус родился в семье в семье богатой музыкальными традициями. Его отец Иоганн Штраус, в год рождения сына, организовал собственный оркестр. И своими вальсами, польками, маршами завоевал известность по всей Европе. Самое интересное, что, зная тяжелую долю музыканта, а она действительно такая и есть, тяжелую в каком плане? Сегодня есть концерт, завтра концерта нет, и сидишь, ждешь, когда тебя пригласят. делишься бегаешь к клиенту, чтобы тебя пригласили. Так вот отец не хотел, чтобы его дети были музыкантами. В частности, его Гаанг Штраус сын. А хотел, чтобы он занимался коммерцией, имел постоянный доход и жил припеваючи. Да, и все остальные дети вместе с Юганом Штраусом сыном в этой семье стали музыкантами. И впоследствии мы до этого дойдём, послушаем их музыку. А так как они, эти дети воспитывались в семье музыкантов, и репетиции оркестров проходили дома, то они наполнялись этой музыкой, они видели процесс становления музыки. И поэтому я не удивлен, что Йоганн Штраус стал великим музыкантом. Потому что его отец был великим музыкантом. Как сын генерала или внук генерала обязательно станет генералом. Такое есть. Потому что они наблюдают за жизнью своих родителей и становятся генералами. похожими на них, а некоторые даже лучше, выше мастеровитий, скажем так. И мы теперь послушаем произведения Иоганна Штрауса отца и поймём, на какой базе произошло становление Иоганна Штрауса сына. Иоганн Штраус Отец Венский вальс Аган Штраус отец тоже великий композитор. Но до того, как стать великим композитором, пришлось немало потрудиться. Почти десятилетия семья композитора меняла место жительства, переезжая из одной квартиры в другую. И стены каждой из них становились свидетелями рождения нового ребёнка. Старший сын Агана Штрауса тоже и Аган ну, по-русски это Ваня, родился в Вене 25 октября 1825 года. Всего в семье было семеро сыновей. И все они впоследствии стали музыкантами. Еще один сын, Йозеф, стал дирижером в оркестре Штраусов с 1853 года и автором популярных оркестровых пьес. А Эдуард, скрипачом, дирижёром и автором танцевальных сочинений. А в 1870 году преемником Ягана на посту дирижёра придворных венских балов. Кстати, хочу сказать, что в Вене на Новый год проходит новогодний концерт Венского филармонического оркестра, который проводится 1 января в Золотом зале. здания Венского музыкального общества. Чтобы попасть на этот концерт, билеты продаются за 5 лет. Великолепный концерт, в котором играются произведения всех Штраусов, всей семьи: и отца, и сына, и братьев, и он транслируется по нашему телевидению по каналу Культура. У нас этот новогодний концерт показывают после обеда 1 января по каналу Культура, повторю, и я думаю, вам будет интересно. Очень хорошо поставленная программа. А мы с вами послушаем ещё два произведения подряд Иоганна Штрауса отца. И первое произведение будет Марш родеского. одно из самых знаменитых произведений и ныне неофициальный гимн Австрии. Написанный в честь фельдмаршала графа Иосифа Родетского, героя австрийско-итальянской войны. И ещё. Маршем Родетского каждый раз заканчивается новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Согласно традиции публика сопровождает его исполнение ритмичным похлопыванием в ладоши и притоптыванием ног Иоганн Штраус Отец марш родецкого ещё одно произведение Иоганна Штрауса отца Вальс поганини Теперь мы будем разговаривать о творчестве Иоганна Штрауса сына. Иоганн Штраус был старшим сыном в семье и пел в церковном хоре. А в своём отце он видел кумира, как и все мы, которого рано или поздно хотел превзойти. В шестилетнем возрасте мальчик уже наигрывал собственные произведения, что не отвечало интересам семьи, как я уже сказал, они не хотели, чтобы дети занимались музыкой и посвящали этому всю жизнь. Иоганн Штраус учился в политехническом училище и втайне от отца осваивал музыкальную грамоту. В свои первые деньги будущий композитор Штраус начал зарабатывать обучением игре на фортепиано. И тут же расплачиваясь ими за уроки игры на скрипке Родительские попытки привлечь юношу к банковскому делу оказались безуспешными. А отец Штраус, старший в это время, завёл новую семью, в которой появилось ещё семеро детей. Факт ухода отца позволил Иоганну открыться в своём увлечении. Поэтому он стал брать уроки, уже не скрываясь. И в 1884 году Его ган был удостоен права дирижировать в Венском магистрате и в 19 лет уже создал собственный концертный ансамбль исполнявший его произведения. На первом же выступлении это стало сенсацией для венской публики. Младший Штраус, биография которого только брала своё начало на музыкальном Олимпе. доказал, что его музыка может конкурировать с музыкой отца, которому на тот момент уже было 40 лет. Отец пришёл в ярость, и он, имеющий большое количество связей в высших кругах, постарался максимально усложнить жизнь своему чаду. И я думаю, что это тоже двигало его ганом победить. И между ними шла жёсткая борьба. Отец все так же играл на светских мероприятиях при дворе, а сыну оставалось реализовывать свой талант в кафе и в казино. Всего два небольших заведения в Вене. Неожиданно для всех в 1849 году отец умер, чем открыл Штраусу-младшему дорогу в музыкальный мир Вены. К тому же знаменитый оркестр «Старус» Еменитова композитора без слов избрал его своим дирижёром. И свои контракты с ним возобновили почти все увеселитительные заведения города. Карьера композитора резко стала подниматься вверх. При дворе молодого императора в 1852 году уже играл Штраус. А у нас великолепная полька Иоганн Штраус Вечное движение или Perpetuum Mobile. Великолепная музыка. Продолжаем рассматривать жизнь этого замечательного человека Иоганна Штрауса. В 1854 году, я думаю, неожиданно, как всегда, композитору с деловым предложением, подразумевающим выплату немалой денежной суммы, явились представители железнодорожной компании России. пригласивший его на выступление в роскошный Павловский вокзал и парк, в котором размещались царские дворцы. Иоганн Штраус сразу согласился и покорил местную публику своими польками и вальсами. Его выступления посещали даже члены императорской семьи. И мы с вами послушаем несколько произведений подряд, которые посвящены петербургскому циклу. Йорган Штраус. Полька Нева. Какая замечательная музыка. Чистая, искренняя, светлая. Поймал себя на мысли, хочется взять партнёршу и станцевать. И следующее произведение вальс прощание с Петербургом. И, конечно же, он полюбил Петербург. В Петербург не влюбиться невозможно. Я его тоже люблю всем сердцем. Иоганн Штраус грустил, я так думаю, когда уезжал из Петербурга. Великолепная музыка. Иоганн Штраус, как и любой молодой человек, пережил немало любовных романов, и в том числе и в России. И мы послушаем одно из произведений хорошее, называется Ольга. Но семейное своё счастье нашёл в Вене. И когда ему было 37 лет, он женился на Етти Грефтц, женщине старше его на 7 лет, имевшей на тот момент четырёх сыновей. И трех дочерей. Эта женщина была не только его женой. Она еще была его секретаршей, сиделкой, деловой советчицей и музой одновременно. При ней Штраус вознесся еще выше и поверил в свои силы. В 1863 году, то им было 48 лет, Супруга вместе с мужем посетила Россию. В то время, как в Вене по журнал "Плоды популярности" его брат Йозеф, ставший также известным композитором, и мы услышим его произведения тоже. А сейчас послушаем Иоганн Штраус, полька Ольга. В продолжении того, что это был хороший молодой человек, у него были знакомства с приятными девушками, послушаем еще одну Польку, Иоганн Штраус, Полька, Анна. Ганс Штраус великалепный музыкант. Музыку Штрауса высоко ценили Петр Ильич Чайковский, Брамс, Римский-Корсаков. И как мы уже говорили с вами, вспомним, в 1844 году, когда ему было 19 лет, Штраус собирает из музыкантов-сверстников оркестр и устраивает свой первый танцевальный вечер. Молодой дебютант стал опасным соперником своего отца. Но постепенно, выступая на разных площадках в Вене, Штраус младший получает симпатии венцев. Композитор появляется перед оркестром со скрипкой. Сейчас также делает Владимир Спиваков. Он дирижировал и играл одновременно и собственным исполнением. воодушевлял публику. Что интересно, Штраус использовал форму венского вальса, которая сложилась у его отца. Гирлянда из нескольких, чаще пяти, мелодических построений со вступлением и заключением. Обратите внимание, послушайте, в его произведениях много новых мелодий. Одно произведение, а там несколько мелодий. Но красота и свежесть мелодий, их плавность и лиризм, моцартовски стройное прозрачное звучание оркестра с одухотворенно поющими скрипками, бьющая через край радость жизни, все это превращает вальсы Штрауса в романтические поэмы. И вроде бы это танцы, вальсы, польки, на создаются шедевры, доставляющие подлинное эстетическое наслаждение. А мы с вами послушаем великолепное произведение Иоганна Штрауса Персидский марш. Слава композитора постепенно растёт и выходит за пределы Австрии. В 1847 году он гастролирует в Сербии и Румынии, в 1851 году в Германии, Чехии, Польше, а затем в течение многих лет регулярно ездит в Россию. С 1856 по 1865 годы Штраус участвует в летних сезонах в Павловске близ Петербурга, где даёт концерты в здании вокзала и наряду со своей танцевальной музыкой исполняет произведения русских композиторов: Глинки, Чайковского, Серова. С впечатлениями о России связан вальс Прощание с Петербургом, который мы с вами услышали, полька в Павловском саду и фортепианная фантазия в русской деревне. с 1863 года по 1870 год Штраус, дирижёр придворных балов в Вене. В эти годы были созданы лучшие его вальсы на прекрасном голубом Дунае, которые мы слышали. Жизнь артиста, сказки венского леса, радуйтесь жизни и другие. Необыкновенный мелодический дар, композитор говорил. мелодии и изменять их тут, как вода из крана. А также редкая трудоспособность позволили Штраусу написать за свою жизнь 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, более 30 мазурок и галопов, 43 марша и 15 оперет. Это замечательный трудоспособный человек, который оставил нам великолепную музыку. А мы с вами послушаем Иоганн Штраус Полька Праздник огня. Продолжая увлекаться творчеством Иоганна Штрауса, переходим к новому этапу его жизни Аперетты. 70-е годы XIX века. Начало нового этапа творческой жизни Штрауса. Он обращается по совету Оффенбаха к жанру Аперетты. Вместе со своими актерами, Друзьями он стал создателем венской классической оперетты. Штрауса не привлекает сатирическая направленность Оффенбаховского театра. Он пишет, как правило, веселые музыкальные комедии, главную, а часто и единственную прелесть которых составляет музыка. До сих пор, и я этому свидетель, звучат вальсы из оперетт «Летучая мышь», Калли остро в Вене, кружевной платок королевы, ночь в Венеции, венская кровь. Я когда бываю в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, всегда, если есть возможность, я хожу на оперы. Чего и вам желаю, чтобы вы насладились этой музыкой, этим пением, прекрасными мелодиями. да будет так. Среди оперет Штрауса большее серьёзностью сюжета выделяется Цыганский барон, задуманный вначале как опера и обравший некоторые её черты, в частности, лирика романтическое освещение настоящих глубоких чувств, свободы, любви, человеческого достоинства. В музыке оперетты широко используется Венгерско-цыганский мотив мы это услышим и жанры, например, чардаш. А мы рассмотрим сейчас оперетту Летучая мышь. Летучая мышь четвёртая по счёту оперетта Иоганна Штрауса-сына. Она практически стала первым выдающимся произведением этого жанра, образцом для всей последующей венской школы. В основу сюжета Положен действительный факт, имевший место в Париже. На карнавале муж не узнал свою жену в костюме летучей мыши и влюбился в незнакомку. Парижский анекдот оказался довольно типичным на австрийской почве. В отличие от Афенбаха, Штраус отказывается от какой бы то ни было сатиры, пародии насти. Летучая мышь только развлекательный, танцевальный спектакль. Близкий к традициям Итальянской оперы Буффа Музыка ее Отличающаяся яркостью колорита Неистащимой мелодической изобретательностью Вся пронизана венским вальсом А мы сейчас с вами послушаем Вальс из оперетты «Летучая мышь» Иоганн Штраус Вальс из оперетты «Летучая мышь» Thank <music> you. Оперетта "Летучая мышь" до сих пор популярна во всём мире. Я к тому подтверждение. Я везде вижу эту оперетту и всегда стараюсь на неё попасть. "Летучая мышь" классический образец танцевальной оперетты. В ней танец становится средством воплощения любой ситуации от мелодраматической до чисто комедийной. Здесь вы танцовывается всё.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 музыкального драматурга. Это сказалось в хоровых сценах и финалах, особенно во втором действии, к финалу которого композитор приберёг самые яркие запоминающиеся мелодии, и они заражают властно вликут за собой. И мы послушаем сейчас замечательное произведение из оперетты "Летучая мышь" Танец чардаш. Йоган Штраус Последний шедевр Йоганна Штрауса оперетта Цыганский барон. Она появилась благодаря видному венгерскому писателю-революционеру Мору Иокайе. Он предложил Штраусу в качестве сюжета свою новеллу Софи. Штраусу понравился романтический рассказ из жизни Венгрии начала XVIII века. И с согласия автора он он поручил написать либретто прогрессивному венгерскому драматургу Игнацу Шницеру. Действие оперы происходит в Венгрии. Помещик Биренкай был изгнан с родины из-за своих связей с иноземцами. Спустя 20 лет его сын Шандор приезжает в родные края с чужбины. Доставшийся ему отцовский замок превращён в руины. Здесь теперь расположился цыганский табор. Шандор пытается ухаживать за дочерью местного богача, виноторговца Зупана. Но его отвергают из-за бедности. У Шандора и цыган завязывается дружба, и в скором времени он становится их предводителем и влюбляется в прекрасную цыганку Софи. Однако выясняется, что Софи не цыганка, а дочь турецкого паши. управляющего Венгрией. На музыке цыганского барона заметно сказалось воздействие свободолюбивых настроений, они отражены и в песнях цыганской вольницы, и в лирико-драматических образах, порождённых темой изгнаничества, и в общем локальном колорите оперетты, связанном с ритмами и интонациями венгерского фольклора. Штраус задумал это произведение как оперу Цыганский барон ознаменовал новую веху в истории оперетты. Если предыдущие оперетты Штрауса в определённой мере следовали парижским традициям Афенбаха, то теперь он создал новый тип спектакля лирическую оперетту, близкую к лирической музыкальной драме. В ней комедийному началу уже отводится подчинённая роль. а на первое место выдвигается музыкальное воплощение нежных, трогательных чувств. Прекрасная музыка цыганского оборона поразила даже почитателей Штрауса. Брамс заявил, что после волшебной флейты Моцарта ни один немецкий музыкант не достиг в области комической оперы тех высот, до которых поднялся Штраус. И мы сейчас с вами послушаем Увертюру из аперетты Цыганский барон Йоган Штраус И пришло время поговорить еще об одном брате, Иоганна Штрауса, Йозефе. Йозеф родился 20 августа 1827 года в Вене. Йозеф был вторым ребенком в семье. Всего в семье Штраусов было пятеро детей. Его отец Иоганн Штраус старший практически не занимался воспитанием своих детей, так как постоянно гастролировал по Европе. Но единственное, за чем он очень строго следил и того же требовал от своей жены Анны, это чтобы дети не сочиняли музыку и не учились играть на скрипке. Но старший брат Иоганн, как мы знаем, несмотря на запрет отца, Тайкум, учился играть на скрипке и пристрастил к этому и Иозефа. Иозеф не собирался становиться музыкантом, он учился в Венском политехническом институте. Получив специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. После смерти отца на семейном совете в 1853 году было решено, что так как брат Йоган не может разорваться между гастролями, выступлениями в Вене и сочинительством, то Йозеф должен подменять брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. С тех пор на афишах писали просто Штраус, и публика не знала, кого из братьев она будет слушать. Йозеф был тоже очень талантливым скрипачом и дирижёром. Он писал вальсы в по стиле, похожем на те, что сочинил брат Иоганн. Йозеф был романтик, поэт. Он любил уединение и страдал приступами меланхолии. Когда брат его Ганн стал пропадать по полгода в России, ему пришлось очень много работать, и так как он был очень слабого здоровья, то в конце концов переутомился, и его заменил третий брат Эдуард. Каждый год в Европе проходит Штраус фестивали, посвящённые творчеству Штраусов. Испания, Италия, Австрия, Португалия, Франция, Германия, наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами и ариями из оперед известнейшей династии композиторов и дирижеров XIX века – Штраусов. А мы с вами послушаем совместное произведение Иоганна и Йозефа «Полька-Пицциката». Полька-Пицциката. Продолжая рассматривать жизни творчества Иоганна Штрауса, сына, можно сказать, он был женат три раза. Третья жена – Адель. И с ней связана такая история. 10 января 1884 года в музыкфрайне прошло первое суаре «Венских друзей искусства». Я так думаю, первая встреча. А музык Фрайне – это дворец культуры. Иоганн пришел не с пустыми руками, а принес каждому гостю подарок. Это была украшенная фоксимильная репродукция вальсовой темы, написанной рукой Штрауса с заголовком 1884, подписью композитора и припиской в стихах. Послушайте и возьмите домой свежий букетик от Иоганна Штрауса. Вскоре после полуночи этот короткий вальсовый пассаж прозвучал в исполнении Штрауса оркестра под названием Вальс 1884. Прошло больше 2 лет, прежде чем капризная мелодия снова всплыла, полностью доработанная как вступительная песня к вальсу Иоганна Адель. Композитор лично дирижировал оркестром из 80 музыкантов Российской императорской оперы на премьере новой работы в апреле 1886 года в манеже кавалергардского полка в Санкт-Петербурге, куда Штраус и его будущую жену Адель пригласило Российское общество Красного креста. и местное учреждение в пользу детей. Венская публика впервые услышала вальс Адель, когда Иоганн дирижировал им на бенефисе брата Эдуарда в Музик Феррайне 7 ноября 1886 года. Приятно подарить любимой жене такое произведение. Слушаем. Вальс Адель. യോഗാന А теперь послушаем, как великие люди говорят о великом человеке. Александр Дюма. Штраус это бог, владеющий страстями. Человечество должно совершать к нему паломничество, как к папе в Рим. Джузеппе Верди, композитор. Я почитаю его как одного из самых гениальных своих коллег. Эмиль Заля, писатель. Таким художникам, как Штраус, принадлежит в мире лучшая доля. Другие показывают миру, насколько он нищ. Он же демонстрирует всю прелесть, потому что помогает своей музыкой бесчисленному множеству людей уйти от печали жизни. Ах, если бы мне удалось ещё раз появиться на свет, Я бы хотел бы быть таким художником, как Штраус, а вовсе не писателем. Римский-Корсаков. Божья искра может быть и в апереточной мелодии. Она в высшей степени есть у Штрауса. Франц Лигар, композитор. Волшебство его звуков иссякнет лишь тогда, когда не будет больше жизнерадостности. когда человечество разучится смеяться, петь и танцевать. Итак, Яган Штраус сын. Попури вальсов из оперет. Интересные факты из жизни Иоганна Штрауса. Произведение Прощание с Петербургом мы с вами его послушали. Посвящено Ольге Смирницкой, с которой во время проживания в северной столице России у композитора был длительный роман. Штраус хотел жениться на девушке, но её мать была против такого брака. они долго переписывались, пока Штраус не узнал, что Ольга выходит замуж за композитора Антона Рубинштейна. Банковское образование сыграло собственную роль в организации концертов композитора. Чтобы не упускать выгодные предложения, гений композиции собрал несколько оркестровых коллективов и разучил с ними самые популярные произведения. Затем оркестры исполняли произведения в одно и то же время в разных местах. И в итоге прибыль лишь приумножалась. Предприниматель. Сам композитор успевал дирижировать лишь одно произведение, после чего уезжал на вечер в другом доме. Вальс жизни артиста является своеобразной автобиографией композитора. В нём раскрывается упоение жизнью. Еще одна информация. В Бостоне, в Америке, вальс на прекрасном голубом Дунае исполняли оркестранты в количестве двух тысяч человек. А в Европе вальс «Весенняя голоса» является символом празднования Нового года. Еще есть фильм, рекомендую посмотреть, старый фильм, называется «Вальс». Большой вальс. Там исполняется музыка Штрауса. Существует замечательный мультипликационный фильм о мышке по имени Иоганн. В нём часто звучит вальс Кровь вены. Прощание с Петербургом. Эта картина наполнена сразу несколькими шедеврами творчества композитора. Более того, фильм рассказывает биографический отрывок из жизни музыканта. в период проживания в Санкт-Петербурге. Иоганн Штраус-сын подарил миру огромное творческое наследие. Каждый его вальс это маленькая, но яркая история. Какой в нём будет финал, зависит от слушателя. Лёгкость, их беззаботность и невероятная грациозность заставляют слушать произведения ещё и ещё. бесконечно. Так не отказывайте себе в этом удовольствии. А мы с вами послушаем вальс Жизнь артиста.